Книга вторая. Освободившись и избавившись от забот о своих стадах, пастушки исхитрились встретиться ночью и уединиться вместе с Теолиндой в таком уголке, где никто бы их не потревожил, и где они могли выслушать рассказ о том, что помешало Теолинде достигнуть успеха в сердечных ее делах. Все три пастушки укрылись в садике при доме Галатеи, Уселись на траве под зеленым и раскидистым виноградом, коево переплетающиеся лозы образовывали запутанную сеть, и тут Теолинда, повторив кое-что из того, что она уже рассказала, повела свою речь так. «Я уже говорила вам, прекрасные пастушки, что по окончании нашего танца и песни Артидора рассудили мы за благо вернуться в село на торжественное богослужение». Еще нам пришло в голову, что торжественность праздника дозволяет некоторую вольность, что в праздничный день мы имеем право, нарушив строгое уединение, насладиться большей свободой, нежели обычно. А потому все пастухи и пастушки, веселые и радостные, вернулись в селение, причем каждый разговаривал с тем, чья беседа наибольше доставляла ему удовольствие. И тут судьба, мои старания — а равно и ухищрение Артидора привели к тому, что оба мы пошли рядом, чтобы по дороге сказать друг другу без помехи больше, чем было сказано между нами до сих пор, когда мы вынуждены были отделываться недомовками. В конце концов я, дабы, как говорится, вызвать его на откровенность, сказала, «Годами покажутся тебе, Артидора, те дни, что провел ты в нашем селе» ибо в твоем селе, должно думать, есть нечто такое, что занимает твои помыслы и что, несказанно, тебя радует. «Все, на что могу я надеяться в этой жизни, я утрачу», — отвечал Аркидор. — «если бы даже не годами, а веками были для меня те дни, которые мне суждено провести здесь, они все же когда-нибудь кончатся, а у меня нет никакой надежды, что в моей жизни будут более счастливые дни». «Такое великое счастье доставляет тебе зрелище наших празднеств?» — спросила я. «Меня радует не празднество, но лицезрение красоты пастушек вашей деревни», — отвечал Артидор. «В таком случае, — заметила я, — в твоем селении уж верно мало красивых девушек». «Нет, там их немало», — возразил он. «Но здешние девушки лучше их. К тому же одна из ваших девушек, которую я видел так хороша» что ее одной довольно для того, чтобы при сравнении с нею землячки мои показались дурнушками. «Так говорить, Артидора, тебя заставляет твоя учтивость», — возразила я, — «ведь мне же хорошо известно, что в нашем селении нет ни одной девушки, которая была бы так прекрасна». «Мне виднее», — сказал Артидора, — «я видел эту девушку и видел других. Может быть, «Ты видел ее издали, она показалась тебе лучше, чем на самом деле?» — спросила я. «Я видел ее так близко, как вижу тебя», — отвечал он, — «и вижу тебя сейчас так близко, как видела Сизерцал ее. И я был бы рад обмануться, если нрав ее не соответствует ее красоте. Я бы не огорчилась, если бы оказалась той, о ком ты говоришь, всегда приятно, когда тебя расхваливают и считают красавицей. «А я, напротив, хотел бы, чтобы это была не ты», — отвечал Артидор. «А что плохого для тебя было бы в том, если бы я...» «А ведь я же не так, он, ты говоришь, была ею», — спросила я. «Я хорошо знаю, что я выиграл», — отвечал он. «А вот что бы я утратил, этого я не знаю и страшусь этой утраты». «Ты хорошо умеешь прикидываться влюбленным Артидора, воскликнула я. — А ты еще лучше умеешь влюбить в себя, — Теолинда, — отвечал он. — На это я сказала ему так. — Ты хочешь сказать Артидора, что я желаю, чтобы никто из нас не был обманут? — Он же мне на это ответил так. — В том, что я не ошибаюсь, и в том, что я не собираюсь обманывать тебя, я уверен. Ты же можешь любыми способами испытать искренность моего намерения быть твоим верным слугой. «За это намерение я отплачу тебе тем же», — сказала я. «По моему разумению, не след оставаться перед кем-либо в долгу». Тут, помешав Артидора ответить мне, явился старший пастух Элеука и громким голосом объявил «Эй, веселые пастухи и прекрасные пастушки!» Пусть девушки запоют Вильян Сико, а мы его подхватим, дабы поселяне услышали, что мы пришли и увидели, как весело празднуем мы наш праздник. Еще не было случая, чтобы Элеука не послушались, а потому пастухи дали мне знак, чтобы я начинала, и я, воспользовавшись случаем и воспользовавшись тем, что мне открыл Артидора, запела. Пусть любовь, чтоб смертный в ней видел лучший дар небесный, будет скромною и честной. Чистая любовь есть храм с неприступными стенами, скромность служит в нем вратами, честность же ключом к вратам. И чтоб дали место нам в этой храме нечудесной, будем скромны, будем честны. Кто любовью сладить, лишь на миг себя мечтает, Тот отнюдь не страсть питает, а желание поблудить, вот поэтому сводить чувство к прихоти телесной и нескромно, и бесчестно. Долг влюбленного молчать, ибо и в любви молчание есть залог преуспеяния, а везде они кричать, значит, низость совершать, по велику всем известно, что нескромно, то бесчестно. Дерзость взоров и речей умаляет наслаждение. чем сильнее выжделение тем оно умрет скорей. Так пускай любовь, чтобы в ней признаваться было весно, будет скромной и честной. Не знаю, прекрасные пастушки, хорошо ли я спел ту песню, которую вы слышали, но зато я прекрасно знаю, что слова этой песни Артидора принял к сведению — Ибо все то время, что провел он в нашем селении, он говорил со мной много раз, но был столь осмотрителен, скромен и благонравен, что любопытные взоры не могли увидеть, а болтливые языки не могли сказать ничего такого, что могло бы нанести ущерб нашей чести. Однако ж тревога, испытываемая мною из-за того, что по истечении времени, которое Артидор обещал провести в нашем селении ему придется вернуться к себе, побудило меня преодолеть стыд и изгнать из моего сердца печаль о том, что я не высказала того, чего уже не выскажу, когда Артидор уйдет. И так, после того, как очи мои позволили его очам смотреть на меня с любовью, заговорили наши уста и выразили то, что доселе столь ясно выражали наши глаза». Словом сказать подружке, однажды я случайно осталась наедине с Артидора, и тут он со всем пламенем чувства, но и весьма учтиво, открыл мне искреннюю и беззаветную любовь, которую он ко мне питал. И несмотря на то, что сперва мне захотелось поломаться и притворно отвергнуть его, я от страха, что он уйдет, в этом я вам уже призналась, порешила не отталкивать его и не расставаться с ним. К тому же мне казалось, что обиды, которые возникают и появляются в начальную пору любви, становятся причиной разлук и заставляют отказываться от замысленного тех, кто опытен в сердечных делах. Вот почему я сказала ему в ответ все, что было у меня на уме, и тут мы с ним порешили, что он вернется к себе в селение а малое время спустя пришлет оттуда почтенного человека просить моей руки у моих родителей. Всему этому он был весьма рад и доволен, и называл счастливейшим тот день, когда глаза его меня увидели. О себе же могу сказать вам, что я не сменяла бы свою радость ни на какую другую из всех радостей, какие только можно вообразить, ибо я была уверена, что достоинство и добропорядочность Артидора таковы, что мой отец почтет за честь назвать его своим зятем. Словом подружки, все благоприятствовало нашей любви. Оставалось два-три дня разлуки с Артидора, как вдруг фортуна, я власть беспредельна. Распорядилась так, что моя младшая сестра вернулась в наше селение из соседнего, где она провела несколько дней у нашей захворавшей тетки. Какие, однако ж бывают в жизни необычные и непредвиденные случаи? Я хочу, чтобы вы меня выслушали, ибо я уверена, что повесть моя не сможет не вызвать у вас удивления необычайного. Дело состоит в том, что это моя младшая сестра, которая была в соседнем селе у тетки, столь похожа на меня лицом, сложением, изяществом и грациозностью, что не только жители нашего села, но и наши родители часто путали нас и принимали одну за другую, так что в избежание ошибки нас различали по платью. Полагаю, однако, что природа отличила нас только нравом, ибо нрав у моей сестры своей суровостью явил угрозу для нашего благополучия. То, что она оказалась безжалостна и вместе с тем неосмотрительна, я буду оплакивать до конца дней». Случилось так, что, придя домой, сестра моя, желая вернуться к мирному пастушескому труду, встала на другой день чуть свет и с теми самыми овцами, которых обычно посла я пошла на луг. Я было хотела пойти вместе с нею ради счастья, которое мне доставляли встречи с Артидоро, но не помню уж по какой причине отец оставил меня дома на целый день, и это и был мой последний счастливый день». Вечеру, пригнав стадо, сестра шепнула мне, что ей нужно сказать мне нечто крайне для меня важное. Я, ничего не подозревая, постаралась как можно скорее остаться с ней наедине и стала слушать ее, затаив дыхание. Она же с видом несколько взволнованным повела свою речь так. «Не знаю, сестра моя, что думать мне о твоем целомудри». Но не знаю также, должна ли я умолчать о том, о чем я не могу не сказать тебе, дабы удостовериться, можешь ли ты найти извинение своей вине, которое, как я полагаю, лежит на тебе. И хотя я, как младшая сестра, обязана говорить с тобой свящим уважением Ты должна простить меня, ибо в том, что я сегодня видела, ты найдешь извинение тому, что я решила с тебя во всем поведать. Услышав это, Я не знала, что ей ответить, кроме того, чтобы она сказала мне все. — Надо тебе знать, сестрица, — продолжала она, — что сегодня я вышла с овцами на луг и осталась с ними одна на берегу нашего прохладного Энариса, и вот когда я проходила по тополиной рощи, навстречу мне вышел пастух, которого, я на тебя уверяю, никогда в нашей округе не видела. И вот этот пастух чрезвычайно развязно повел со мной любовные речи, так что я не знала, куда деваться от стыда, и хранила молчание. Он же, немало не смущенный гневом, который, как я полагаю, выражало мое лицо, приблизился ко мне с такими словами. «Что означает твое молчание, прекрасная Теолинда, единственная отрада души моей?» «Еще немного, и он взял бы меня за руки и начал бы их целовать», К тому, о чем я уже рассказала, он присовокупил еще множество любовных признаний, как мне показалось, заученных. Тут я сообразила, что он совершил ту же ошибку, которую совершали и многие другие, и подумал, что разговаривает с тобой. Отсюда и возникло мое подозрение. Ведь если б ты, сестра, никогда его не видела и не допустила вольного с собой обхождения то, конечно, он не осмелился бы разговаривать таким образом. Все это меня так рассердило, что я едва смогла найти слова для ответа. Однако, в конце концов, я ответила ему так, как заслуживала его дерзость, и так, как, по моему разумению, должна была бы ответить ты, сестра, тому, кто вольно с тобой заговорил. И если бы в это мгновение не пришла туда пастушка Лисея, Я присовокупила бы к сказанному такие слова, что он горько раскаялся бы, что заговорил со мной. Хорошо еще, что я так и не сказала ему, что он ошибся, и он так и не успел разувериться, что я не Тиолинда и что разговаривает он не с тобой. В конце концов он ушел, назвав меня неблагодарной, жестокой и безрассудной, и сколько я могла судить по выражению его лица... В другой раз он, честное слово, не осмелится заговорить с тобой, сестра, хотя бы и встретил тебя одну-одинешеньку. Желала бы я знать, кто этот пастух, что за разговоры вели вы между собою, и что дало ему смелость говорить с тобой столь развязно. Предоставляю вам, благоразумные пастушки, судить о том, что почувствовала я, когда услышала рассказ моей сестры. Однако, в конце концов, постаравшись взять себя в руки, я ей ответила, «Ты оказала мне самую большую слугу, какую только можно оказать, Леонардо, так зовут ту, что нарушила мой покой. Твои суровые речи вызвали у меня тревогу и возмущение назойливостью пастуха, о котором ты мне рассказала. Пастух этот чужеземец, в нашем селении он живет уже с неделю». Им овладели гордыни и безумие, которые, как я вижу, и побудили его обращаться со мною таким образом, чтобы всем стало ясно, будто он поработил мою волю, чему ты была свидетельницей. И хотя я охладила его пыл, быть может, еще более суровыми словами, все же он не оставляет дерзкого своего намерения. Откровенно говоря, сестра, я хочу, чтобы скорее настало утро. Я пойду и скажу ему, что если он не прекратит своих домогательств то я надеюсь сама положить им конец, о чем я предуведомляла его уже много раз. И то была истинная правда, дорогие подруги. Уже занялась заря, и я только и мечтала повидаться с моим Артидором и объяснить ему ошибку, которую он совершил. И я боялась, что язвительные и суровые слова моей сестры оскорбили его, и он разрушит наш союз. Долгие ночи студеного декабря не столь томительны для влюбленного, который ожидает радости от наступающего дня. Сколь томилась я тоскою в ту ночь, хотя то была ночь летняя и короткая. Я ждала рассвета, чтобы увидеть свет моих очей. И вот, прежде чем окончательно угасли звезды, не будучи уверенно, ночь это или утро, Я, побуждаемая моим желанием и, воспользовавшись возможностью уйти из дому, чтобы пасти овец, вышла из деревни и, погнав свое стадо быстрее, чем обычно, пришла на то место, где встречала всегда Артидора. Но сейчас я не встретила там ни его, ни кого-либо другого, кто мог бы мне что-нибудь о нем поведать. И тут мое сердце, почти угадавшее, какое несчастье его ожидает, облилось кровью. Видя, что Артидора нет, я много раз порывалась огласить воздух звуками любимого имени и воскликнуть Приди ко мне, драгоценный мой, я настоящая теалинда которая любит и обожает тебя больше, чем себя самое. И только страх, что кто-либо другой услышит меня, заставил меня сжать уста. И вот, дважды, обойдя рощу и берег тихоструйного Энариса, Я притомилась и села под зеленой ивой в ожидании, когда ясное солнце растерит лучи свои по лицу земли, и при свете его не останется куста, пещеры, лесочка, хижины или шалаша, которые я не обыщу, дабы найти своего милого. Но едва ли что место, где я пребывала, осветилось настолько, что можно было различать цвета, глазам моим предстал серебристый тополь, который стоял напротив меня. А на этом тополе, как и на многих других, я увидела буквы и сейчас узнала, что вырезаны они рукою Артидора. Тут я вскочила и прочла, прекрасные пастушки, вот что. «Ах, пастушка! Царь царей дал тебе красу такую, что ее сравнить могу я лишь с жестокостью твоей. Вере обещаниям, милой ожидал блаженство я, но безжалостность твоя...» все мечты мои разбила. Я не думал никогда, что способно столь мгновенно злое нет прийти на смену упоительному «да». В безысходное уныние не повергла б ты меня, если б с первого же дня знал я то, что знаю ныне. Как же ты, которой нет равных в этой жизни дольной, сделать мне могла так больно, причинить так много бед, Помни все мои несчастья от коварных глаз твоих, я ведь мнил, что вижу в них сострадание и участие. Искренне твои черты, сладостна твоя беседа, потому свои победы и одерживаешь ты. Потому и мне не странно, что сперва к тебе попал в рабство я, а после стал жертвой дерзкого обмана. Даже надпись, что сейчас я нанес на это древо, Твоего обета, дева, долговечнее раз, Ты привыкла лицемерить и не след словам твоим, Больше, чем волнам морским или ветру в поле верить. Ясен твой невинный взгляд, хороша ты бесподобна, Но в поступках столь же злобно, как змея, что точит яд. Так ликуй, не стану боли я тебя обременять, Долг мужчины исполнять женщины любимой волю, Сгину я в чужом краю, чтоб жилось тебе спокойно, хоть презрение достойно ты заветренность свою, ибо человеку надо постоянным страсти быть, а без этого любить все равно, что петь без ладу. Раньше думал я, что Бог, сотворив тебя прелестной, душу чистоты небесной не вдохнуть в тебя не мог. Но теперь я понял стежи суетность и лживость той, кто любой своей чертой с ангелом Господним схожи. Пусть тебе укажет путь, след мой кровью обогренный, к месту, где тоской сраженный, должен я навек уснуть. И хоть сделал нас врагами твой несправедливый гнев, ты, холодный труп узрев, оросишь его слезами. Нет. Не верю, чтоб была тверже камня ты душою, и в последний миг со мною попрощаться не пришла, истерплю я до конца пытку бытия земного с мыслью, что, забыв живого, ты помянешь мертвеца. Я слов довольно не имею, чтобы изъяснить вам, пастушки, всю глубину моего отчаяния, которое охватило мою душу, когда я ясно поняла что стихи сочинил любимый мой Артидора. Но мне незачем усиливать вашу скорбь, ибо для меня еще не настало время расстаться с жизнью, хотя с того дня она стала мне до того несносно, что нет и не может быть для меня высшей радости, кроме как уйти из жизни. Часто мои вздохи, слезы, стенания были таковы, что всякий, услышав их, решил бы, что я обезумела, Наконец дошла я до такой крайности, что, забыв о своей чести, вознамерилась покинуть родной край, любимых родителей, дорогих братьев и оставить на произвол судьбы доверчивое мое стадо.